Глава 21. Следователь с улыбкой на лице сообщил Ван Хайчену, что проверка в его отношении полностью завершена. Она затянулась на долгое время, но так всегда бывает, когда дело касается безопасности и благополучного ведения сверхсекретных национальных проектов. Я полагаю, что вы, доцент Ван, можете в полной мере это понять. В конце концов, проект «Звезды» вам как ребенок. Ценность и значимость этого проекта не поддаются измерению, и здесь нет места ни малейшей ошибки. Поэтому нужно держаться настороже. Некоторые меры в процессе расследования могли быть довольно строгими, но обеспечивать безопасность проекта должен каждый. Я надеюсь, что у вас не возникнет никаких недопониманий или тревог. Я знаю, что вам было неловко отвечать на некоторые вопросы, и теперь могу извиниться перед вами. Особенно, что касается вопросов о вашей студентке, докторе Бай, это было чересчур. Но тут особые обстоятельства, ситуация особая, и нам волей-неволей пришлось прибегнуть к активному психологическому давлению. Мы думали о национальной безопасности? Я надеюсь, вы сможете понять. От себя лично приношу искренние извинения за прежние слова. Ван Хэйчен спокойно выслушал и кивнул. Я могу понять. А затем добавил и хочу встретиться с высшим начальством. Услышав это, следователь, собиравший со стола документы на мгновение, опешил. «А?» «Я хочу встретиться с высшим начальством», спокойно повторил Ван Хэйчен. Следователь в недоумении переглянулся с сопровождавшими его людьми. «Что вы имеете в виду? Разве я не ясно выразился? Ваше расследование окончено, проблем нет. С сегодняшнего дня вы можете вернуться к работе». «Мне нужно кое о чем доложить, это очень важно». Эм, «Не могли бы вы сперва объяснить нам, о чем вам нужно доложить?» «Не мог бы», — лаконично ответил Ван Хэйчен. «Почему?» «Вашим умом этого не понять». Следователь аж поперхнулся от такого, и ему пришлось сделать глубокий вдох. Товарищ Ван Хэйчен, у нас нет полномочий, чтобы помочь вам подать заявление такого рода. Наша работа закончена, и теперь вы свободны». Что касается других требований, пожалуйста, обратитесь за советом к своему руководителю. Тогда, пожалуйста, отведите меня к моему руководителю. Я теперь не знаю, кто мой руководитель и где находится его кабинет. Хорошо, вздохнул следователь. Он долго водил Ван Хайчена по военной базе, прежде чем остановиться у двери какого-то кабинета. Ван Хэйчен постучал, и изнутри донесся низкий женский голос с хрипотцой. Войдите. Он так и поступил. Кабинет был невелик, и в глаза бросалось отсутствие всякой мебели, кроме стола. То ли так отдавали дань военному стилю, то ли повлияла недавняя политика строгой экономии. За столом сидела женщина с волосами, подернутыми сединой. При виде Ван Хэйчена директор поднялась с места и протянула ему руку, перегнувшись через половину стола. «А, профессор Ван, я давно слышала о вас и очень ждала личной встречи. Пожалуйста, присаживайтесь. Моя фамилия У. У Сяо. Садитесь». Ван Хэйчен ничего не мог понять ни о ее ранге, ни о должности. По сей день он не мог разобраться в отношениях между отделами, секторами и институтами. Впрочем, и не планировал выяснять это. Ему хватало знания, что она заведует проектом «Звезды». В отличие от предыдущих, эта начальница была непривычно вежливой и даже казалась немного застенчивой. «Я и сама должна была поговорить с вами. Ваше расследование ведь только что закончилось?» «Как вы думаете, что такое «Тектосы»?» – перебил ее Ван Хэйчен». У Сяо на мгновение замерла. Я не знаю, разве это не то, что мы пытаемся выяснить в рамках проекта? Да ну. Проект «Звезды» не хочет это выяснять. Проект хочет выяснить, как использовать эти вещи. Это, возможно, я ошибаюсь. Вначале половина проекта «Звезды» пыталась выяснить, что это за штуки, а другая половина пыталась понять, для чего они нужны. Но позже, по мере того, как возможности «Тектосов» все возрастали, и начали выходить за пределы нашего понимания, ценность артефактов возрастала, и весь проект полностью свелся к выяснению того, как можно использовать инопланетные технологии. Я не прав? Все-таки это инопланетная технология, и она может изменить картину мира. «Можно и так понять», — неловко улыбнулась Усяо. Ван Хэчен вспомнил историю профессора Аня о том, как в африканской саванне поднимали на дерево веревки, Тянули вверх без остановки. Тот вечер был относительно недавно, но сейчас, казалось, остался в какой-то другой жизни. Я не знаю, продвинулось ли исследование Тектосов, пока я сидел в запертии за расследование. Просто, судя по тому, что я узнал раньше, даже текущих знаний хватит, чтобы по всей планете случились великие перемены. Я знаю, что больше всего нас должен беспокоить Тектос Моисей который может нарушать второй закон термодинамики и создавать энергию из воздуха. Это первый известный нам настоящий вечный двигатель. Мне не нужно пояснять, для чего пригодится эта штука. Думаю, наверху уже давно начали изучать, как ее использовать. У Сяу ничего не ответила. Просто тихо слушала и продолжала улыбаться. Но не совсем правильно говорить, что энергия создается полностью из ничего. Небольшие изменения все же есть, так? Сфера влияния Моисея становится все больше и больше. Разве не выходит, что чем больше диапазон его действия, тем выше мощность энергии, которую он может обеспечить? спросил директор У. Вы правы, это так. С точки зрения применения это хорошо. Чем больше эффект, тем выше мощность вечного двигателя. Проблема только в том, что с выделением энергии эффект ядерного взаимодействия в нашем пространстве будет возрастать. По сути, энергия, которую обеспечивает Моисей, Происходит из разрыва между законами физики рядом с ним и теми, что были изначально. Это как если бы мы изначально были равниной на нулевой высоте, но рядом с Моисеем превращались в плато на 8-километровой высоте. Вы имеете в виду, что высота нашего старого мира растет? Да, по мере того, как мы продолжаем набирать энергию, законы всей Вселенной меняются в другую сторону. И дело не только в Моисее. Возле Цзоуфу постоянно возрастает скорость света, и, хотя эффект пока небольшой, наша нынешняя Вселенная уже отличается от прошлой. Эффект ядерного взаимодействия стал сильнее, а скорость света выше. Уся он нахмурилась. Она это давно знала. Вы имеете в виду... Это возвращает меня к первоначальному вопросу. Как вы думаете, что такое тектосы? Говорите. Вы когда-нибудь задумывались о том, что они созданы для того, чтобы изменить законы физики? Изменение космической постоянной нашей галактики. Вот их настоящая цель. Усяо некоторое время молчала. Что вы называете настоящей целью? То, что цель инопланетной цивилизации – создать эту штуку и передать ее нам, людям. Все эти приманки, вечный двигатель, энергия, секреты изменения мира – все служило одной цели – Ван Хайчена заколотилось сердце, и ничего этого он вслух произносить не стал. В физике. Всегда был вопрос без ответа. Что же все-таки такое законы Вселенной? И ее фундаментальные постоянные. Законы – это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в наших исследованиях. Они кажутся самоочевидными. Для них нет никакой причины. Это просто такая аксиома. Скорость света в вакууме, четыре фундаментальных взаимодействия, постоянная планка и так далее. Их так много, и при этом ни у одной нет причины. Исследование природы законов в основном сводится к метафизике и теологии. Например, Ньютон твердо верил, что инициатором творения был Бог. А теория Большого Взрыва говорит, что все законы были заложены в момент рождения Вселенной, и до появления Вселенной они не имели смысла поэтому нет смысла и доискиваться, почему правила такие, какие есть. Среди гипотезы законах Вселенной самое интересное называется антропный принцип. Вы знаете, о чем она? Уся кивнула. «Если законы Вселенной не будут такими, как сейчас, то ни одно человеческое существо не сможет родиться и не сможет думать». «Если законы Вселенной не будут такими, как сейчас, то ни одно человеческое существо не сможет родиться и не сможет думать» о том, почему законы Вселенной такие. «Да», — засмеялся Ван Хэйчен, — «да, эта гипотеза означает, что также могут существовать сотни миллиардов Вселенных с различными параметрами законов. Но мы сможем существовать, только если законы физики будут такими, как сейчас». И тогда возникает встречный вопрос. Почему законы Вселенной именно такие, а не какие-то еще? «Будь законы Вселенной иными», Не было бы людей, задающих этот вопрос, и выходит, что человечество и законы Вселенной – это одно целое. Антропный принцип – Вселенная, пригодная для выживания человека. Усяо начала чувствовать подвох и смутно понимать, к чему клонит астроном. Но у антропной Вселенной есть фундамент. То есть законы Вселенной постоянны, изложились после ее рождения. Но теперь тектосы доказывают, что законы изменчивы. Вы хотите сказать – что в этой вселенной, которая пригодна для выживания человека, законы изначально были не такими. Именно! Поскольку законы непостоянны, почему будет существовать условие, чтобы человечество обязательно существовало? Являются ли постоянные вселенные именно такими? Или они сформированы какой-то силой? Сердце уся ужалось. Чем то, что вы говорите, отличается от теории креационизма? Бог хотел, чтобы Адам и Ева остались в Эдеме навсегда. А наш конструктор дал нам тектосы. Именно в этом ключевое отличие и даже полная противоположность. Наш Бог дал нам рецепт разрушения Эдема. И к рецепту еще прилагается конфетка в форме вечного двигателя. Ван Хэйчен увидел, что у директора расширяются зрачки. Законы вселенной, пригодные для выживания человека, исчезают. Вы имеете в виду, что изменение законов нас погубит? Эти тектосы инопланетное оружие? Вам не кажется, что эта идея нелогична? Улыбнулся Ван Хэйчен. Они создали основу жизни на Земле, создали законы, подходящие для нашего выживания. А затем хотят, чтобы мы создали оружие, чтобы уничтожить самих себя. Вам это не кажется омерзительным? Тогда в чем цель этих тектосов? Вы знаете, как мы их культивировали? Для первой нулевой клетки мы нашли большую чашку Петри, продезинфицировали ее, очистили и поместили в стерильную комнату. Сначала мы изолировали все виды биологического загрязнения в обычной окружающей среде, а затем создали питательную основу, подходящую для развития клеток. Держали в инкубаторе постоянную температуру и влажность и ждали, пока она разовьется. В то время мы не знали, во что вырастет тектос, Знали только, что если не провести стерилизацию и очистку, то его практически стопроцентно еще на начальной стадии убьют бактерии. Земной воздух полон бактерий, спор и гифов грибов. Земля развивалась сотни миллионов лет. И она может легко убить такого нового хрупкого чувачка, как нулевую клетку. Если не найти для нее среду с постоянной температурой и влажностью, оставить ее снаружи, то чуть-чуть ультрафиолетовых лучей, чуть-чуть прямого солнечного света и чуть-чуть влажности, и никто не поручится, что она сможет выжить. Ван Хайчен говорил о нулевой клетке и в то же время не о ней. Законы Вселенной изменчивые и неоднозначны. Чем дальше от Моисея, тем выше сильное взаимодействие, а чем ближе к нему, тем слабее – Чем дальше от Зову, тем медленнее была скорость света, а чем ближе к нему, тем быстрее. Нас закрыли в чашке Петри и поместили в ясли с постоянной температурой и влажностью, подходящими для роста, пробормотала Уся. Да? Я не знаю, насколько велики эти ясли, это может быть солнечная система или галактика Млечный Путь. Но одно можно сказать наверняка: законы вселенной, которые мы знаем, Это вовсе не настоящие законы. И знакомая нам космологическая постоянная, тоже не универсальная константа. Законы физики неоднородны. И мы живем по тем, которые больше всего благоприятны для нашего существования. В этом пространстве, которое может быть и Солнечной системой, и Галактика, и человеческое существование, защищают не фунгициды и стеклянные крышки, а уникальные, отличные от внешних законов физики. Что это значит? Это последний момент, который я хочу понять. Если Солнечная система – это чашка Петри с постоянной температурой, влажностью и богатым питанием, почему другие разнообразные бактерии не попали в это идеальное жизненное пространство? Почему только земная жизнь? Если вы из инопланетной цивилизации, обладатель облака Дайсона в 1400 световых годах от нас, почему бы вам не прилететь на Землю? Потому что это отнимет слишком много времени? «Даже если они смогут достичь скорости света, при самом оптимистичном раскладе путь займет тысячи лет, десятки тысяч. Для цивилизации такое время слишком велико, и вложение средств будет бессмысленно, а риск пересечения межзвездного пространства точно, — сказал Ван Хайчен. Согласно законам физики, которые мы понимаем, микроскопический физический летательный аппарат, возможно, не сможет достичь даже одной десятой скорости света». И в теории предельный срок для подобного путешествия составит десятки тысяч лет. Но что говорить о корабле, если даже с сообщениями проблема? При таком пинге отправка туда-сюда займет три лет. И кто будет следить за отправкой и приемом сообщений? Скорость передачи информации не может превышать скорость света, а потому любой контакт в масштабе расстояний Вселенной слишком труден, подхватила Усяо. Какую скорость света? неожиданно спросил Ван Хейчен. Это был глупый вопрос. Но как только у директора появилось желание это сказать, она внезапно замерла. «Время, о котором вы говорили, потому будет таким долгим, что по нашим законам физики скорость света – это высший предел. Вот потому и инопланетянам и потребуется столько времени, чтобы добраться до нас. Вы забыли, о чем мы только что говорили. За пределами Солнечной системы скорость света выше» а может быть и намного выше. Возможно, потребуется всего 10 лет, чтобы добраться до границы нашей чашки Петри. Но там они остановятся. Почему? Потому что войти не смогут. Вы имейте в виду, что у нас есть защитная оболочка снаружи? И да, и нет. Здешние законы физики гарантируют, что они не смогут проникнуть в наш мир. Я не понимаю. Ван Хэйчен нашел на столе две ручки и положил их на левый и правый край стола. Предположим, что две ручки — это два континента с океаном посередине. Как попасть с одного на другой? На корабле? Хорошо. Ван Хейчен нашел ластик и медленно провел им слева направо. Вы отплываете со своего берега и идете к моему 90% пути, вы идете нормально, и вот корабль доходит до моего берега. Помните, что с этого момента законы и константы физики изменились. Лодка может двигаться, может плыть по воде. Что для этого нужно? Посчитаем по самому простому двигатель и корпус. Только это. Хорошо? Усяу кивнула. Давайте отложим другие действительно сложные влияния законов Вселенной и рассмотрим только эти две простейшие вещи. Двигатель пусть будет двигателем внутреннего сгорания, который работает за счет химической энергии окислительно-восстановительной реакции. Если энергия химической связи уменьшится наполовину, то высвобождаемая энергия будет слишком мала, и двигатель выключится. Если энергия химической связи удвоится, то высвобождаемая энергия будет слишком велика, двигатель превратится в бомбу и взорвется. Корабль может плавать по воде, полагаясь на давление. Суть давления в электромагнитной силе. Если электромагнитная сила удвоится, корабль всплывет, в центр тяжести станет неустойчивым, судно опрокинется и утонет. Если сила уменьшится вдвое, корабль просядет, палуба окажется ниже поверхности воды и он утонет. Даже если игнорировать другие, более сложные влияния законов физики, если брать только самое основное, горение и примитивная технология плавучести полностью выйдут из строя. Вся технология происходит от науки. И все исходит из понимания законов Вселенной. Если они отличаются, большинство технологий станут непригодными. Причем, чем более они продвинуты, тем серьезнее будут сбои. Законы — это барьер. Скорость света — один из барьеров. Возможно, все физические законы Солнечной системы и есть барьер. Скорость света, постоянная планка, коэффициент сильного взаимодействия, коэффициент слабого взаимодействия, гравитационная постоянная и заряд электрона. Возможно, все физические константы — это барьер. Если их преодолеть, то независимо от мощности любая технология станет бесполезной. В известном нам физическом мире скорость света в вакууме составляет 299 800 км в секунду. Поэтому если передать информацию на 1013 километров, то есть на расстояние около одного светового года, потребуется как минимум год. А что за пределами известного нам физического мира? То есть, судя по нынешней ситуации, за пределами Солнечной системы. А там она может быть в тысячу раз больше, чем здесь. В таком месте расстояние в тысячу световых лет, то есть 116 километров, может занять всего год. Скорость света в вакууме, постоянная планка, четыре фундаментальные постоянные и прочее. Эти основные параметры составляют основные законы мироздания, определяют структуру материи, а также определяют пределы, которых могут достичь различные данные в этой Вселенной. С появлением тектосов законы физики в Солнечной системе начали меняться. Нет, лучше сказать, развиваться в сторону незащищенной нормальной Вселенной. Само собой разумеется, изменение физических законов Вселенной повлечет за собой разрушение и перестройку этого мира. Так почему же уничтожение не произошло прямо сейчас? Ван Хэйчен не понимал. Возможно, благодаря какой-то тонкой манипуляции изменившиеся константы достигли нового баланса, избежав таким образом всеобщего разрушения. Если это так, то сила, находящаяся далеко за пределами человеческих знаний, пугала его еще больше. Если сильное взаимодействие будет в два раза выше, у нас не будет возможности взорвать ядерную бомбу, и мы не сможем ослабить связующие силы между нейтронами и протонами. Если силы Ваальса будут в два раза мощнее, мы не сможем воспламенить порох, или точнее, мы даже не сможем разжечь огонь. Это же работает в обратную сторону. Вот почему никто не приходит в наши ясли. Ни одна высокотехнологичная цивилизация не сможет выжить по законам ясельной вселенной. Продолжил Ван Хэй Чен. «Но мы изменили законы», — сказала Усяо, глядя куда-то вдаль. Хотя стена комнаты стояла прямо перед ней, казалось, ее не существует. В это время Усяо походила не на руководителя, а на обычного, испуганного человека. Это и есть настоящая цель тектосов, о которой вы говорили. Снять барьеры вокруг наших яслей. Директор, с которой Ван Хайчен только сегодня встретился в первый раз, что-то бормотало себе под нос, застыв на несколько минут, а затем ей в голову пришла другая мысль. «Нет, нет, все, что мы тут наговорили, это просто гипотеза, к тому же предполагает, что Вселенная, как и Земля, полна жизни, поэтому якобы и нужны и барьеры, о которых вы говорили, чтобы защитить нас. Но это же не так». «До сих пор мы обнаружили только две предполагаемые сферы Дайсона, а Вселенная бесплодна, в ней жизни нет. Так что мы вовсе не нуждаемся в защите, типа заповедной зоны». «Серьезно?» Ван Хэйчен пожал плечами и замолчал. «Что не так? Почему мы обнаружили два облака Дайсона одновременно с получением чертежей тектосов? Почему не раньше, не позже?» Почему мы проверяли те секторы неба не весь сколько раз и никогда не находили, и следа сигнала? Неужели эти облака Дайсона построили за день? И тот же самый вопрос, почему послание было зашифровано в сигналах излучения черного тела температуры 60К? Мы не понимали, какой источник излучения будет покрывать каждый уголок звездного неба пока... Ван Хэйчен поднял руки, согнул ладони полусферой и медленно положил их вместе, образовав шар наша чашка Петри, наш передатчик сигналов, наша оболочка, барьеры законов физики, через которые не проникнуть извне, которые делают нас незаметными для других, но и не дают увидеть внешний мир. Вы имеете в виду, что внешняя оболочка солнечной системы изменяла сигналы с той стороны так, что мы не могли зафиксировать существование других цивилизаций? И во Вселенной на самом деле их полно. Но мы видим это только сейчас? Очень близко. Глубоко вздохнул Ван Хаичен. Только я считаю, на самом деле все намного проще. Дело не в том, что мы не можем видеть других. А в том, что другие не могут видеть нас. Невидимость? Вы знаете, что в процессе развития Тектосы как-то раз исчезли? Я читала о «Я помню, вы предложили объяснение, что они не исчезли, а превратились в темную материю». И в этот момент Усяо замолчала. «Невидимая, неосязаемая, не имеющая электромагнитного эффекта, но обладающая массой и силой притяжения», — сказал Ван Хэйчен. «Это и есть темная материя. Точнее, темное вещество, как мы его определяем. Мы всегда верили, что темная материя отличается от других фундаментальных структур, которые мы понимаем... Иначе мы не могли объяснить, почему ее трудно зафиксировать. Но при этом она обладает гравитационным эффектом. Но тектосы нам говорят, что, возможно, темная материя – это просто состояние обычной материи, состояние, которое существует, но не может быть обнаружено. Это как если бы наша материя и темная материя шли по двум параллельным путям, и темную мы наблюдать не можем. Но вопрос в том, может ли темная материя наблюдать нас? Вы когда-нибудь думали, что если бы существовали другие цивилизации, вроде облака Дайсона на расстоянии 1400 световых лет от Земли, как бы выглядела наша галактика в их глазах? Усяо поняла. И ее сердце стало биться все быстрее и быстрее. Вы имеете в виду, быть может, в их глазах это мы темная материя? В глазах других цивилизаций Солнечная система невидима, неосязаема? Не имеет электромагнитного эффекта, и ее никак не обнаружить. И их законы физики отличаются от наших. Ван Хейчен достал из сумки воздушный шарик и принялся его надувать. Он долго готовился, и вот, наконец, шарик пригодился. Он дул изо всех сил, не говоря ни слова, и потребовалось несколько минут, прежде чем шарик надулся до максимума. Может быть, это и есть правда нашего мира. Вся наша галактика заключена в чашку Петри из темной материи. И в этой среде существуют независимые космологические, постоянные и физические законы. Мы считаем правила из этой чашки Петри истинной вселенной. И заключенные в нее не можем видеть реальный мир, как и он нас. Вселенная, которую мы видим, похожа на сказки, которые мы рассказываем дошколятам. Принц и принцесса живут счастливо вместе. И нет там разводов, нет измен, нет безработицы. Нет домов, которые нельзя себе позволить. При этих словах Ван Хэйчен внезапно сорвался, закрыл лицо ладонью и мрачно засмеялся. Ощущение безмерной усталости норовило вырваться у него из груди. «Тектасы» — это игла. Игла, предназначенная для того, чтобы проткнуть нашу защитную оболочку. Шар лопнул в его руке с громким хлопком. «Вот так». И тогда мы увидим настоящие законы и истинный облик Вселенной. Младенчество людей подходит к концу — Ни один из них не произнес ни слова. И в комнате воцарилось долгое молчание. Наконец, Усяо сказала. А что будет дальше? Как будет выглядеть наша Вселенная? Может ли трехмесячный ребенок представить, какой будет его жизнь, когда он вырастет? Да и имеет ли смысл этот вопрос? Тогда какой вопрос имеет смысл? Как вы думаете, мы, дети, готовы столкнуться с настоящим миром взрослых? Готовы ли мы к этому ужасному миру? Выйдя из кабинета, Ван Хэйчен заметил, что эмоции улеглись. Не было расслабленности от завершения великого дела, с плеч не свалилось тяжкое бремя, он даже не вздохнул с облегчением. Все эти дни перед его мысленным взором стояла картина: ясли в центре разведения гигантских панд в Ченду. Их детеныши размером с ладошку походили на мышей и еще не могли открыть глазки и самостоятельно перевернуться. Поэтому их помещали в прозрачную комнату с постоянной температурой. Туристы глазели на крошечных, едва обросших шерстью пищащих малышей сквозь стеклянные стены и пластиковые окна. Персонал неустанно шепотом предупреждал туристов, чтобы они вели себя тихо и выключали вспышку на камерах. Когда маленькие панды подрастают, их переводят в лунную и солнечную родильные палаты, где они притворяются паньками, катаются на полу туда-сюда под восторженные визги туристов и щелчки фотокамер, любимые всеми без исключения. Затем, в один прекрасный день, они проходят плановый осмотр, после чего их сажают в клетки и отправляют в дикую природу. И только тогда они понимают, что ничего не умеют. И все их миленькие приемы – обхватить человеческую ногу, кататься и показывать пузика здесь бесполезны. Они не могут найти еду, не могут найти кров, никто не проводит им медосмотры каждый день, они не могут найти пару, не знают, что делать во время течки. Так что некоторые худеют от голода, а некоторые от него умирают, превращаясь в хладный труп. Ван Хайчер никак не мог понять, почему эта странная картинка постоянно вертится в его сознании Но сегодня, наконец, понял. Он думал, что панда олицетворяет людей и землю, но на самом деле это был он сам. Он думал, что с самого детства оттачивал свое высокое, но неприменимое ремесло. Что стал непобедимым, но в тот день, когда мир одним махом поглотил его, понял, что даже кости у него жуются за милую душу. Только в этот день он узнал, как выглядит реальный мир. В сказках рассказывают лишь как влюбиться и быть вместе навек, но не учат, как заработать денег на покупку дома. До вчерашнего дня он был младенцем, живущим в сказке о башне и слоновой кости. Считал, что если будет усердно учиться и работать каждый день, то сможет зажить так, как всегда мечтал, счастливо и беззаботно. Ван Хэйчен поднял голову и уставился на заходящее солнце, которое медленно садилось за западный горизонт. Солнечную систему окутывал один большой наушник, по которому крутили сказки. Он работал сотни миллионов лет, и по какой-то причине именно сейчас вдруг закончил передачу и исчез. И в день, когда это случилось, закончилась колыбельная земной цивилизации. Вместо нее прозвучала побудка. И человечество дали пинка, ведущего во взрослую жизнь. Ван Хайчен. Вспомнил историю Аньсиньцина о том, как в африканской саванне затаскивали на дерево веревку. До тех пор, пока законы Вселенной в яслях, то есть на Земле, не изменятся, какой бы могущественной ни была инопланетная цивилизация, она не сможет сюда попасть. Скорость света здесь слишком мала. Значение постоянной планки четырех фундаментальных постоянных, отличаются от внешнего мира, а технологии, которые кажутся людям настоящей магией и могут уничтожить весь мир, вообще невозможно использовать в Солнечной системе. В этих примитивных физических постулатах можно действовать только с помощью веревки и вытянуть ей законы настоящей Вселенной, существующие за пределами яслей. Люди казались марионетками, которыми управляла эта невидимая веревка. Ван Хэйчен весь вспотел то ли от жары, то ли по какой-то другой причине. Он возвращался с коробкой личных вещей в руках. Хотя проверка закончилась, в целях безопасности и конфиденциальности весь персонал разместили в специальной спальной зоне базы. Во время действия проекта «Звезды» вся работа и быт ученых ограничились стенами военной базы. И чтобы попасть во внешний мир, нужно было подать отдельную заявку. Он больше не мог. Входить и выходить из университета Сунья Цена, как раньше. Естественно, Ван Хэй Чен также хотел переехать из зоны казиматов в общежитие. Он там еще не был и не знал, где оно находится. На базе ему вручили подробное руководство и карту с описанием каждого района. Конечно, там были связные, готовые оказать помощь, но стоявшие рядом солдаты его нервировали. Ван Хэй Чен решил найти общежитие сам. Когда он подошел к жилому району, небо внезапно изменилось. Заходящее солнце быстро закрыли темные тучи, похожие на чудовище. Всего за несколько минут все небо налилось красным, как в кровавый судный день. Еще через пару минут. От солнца, наполовину скрывшегося в море, осталась только бледная тень. На первый взгляд, его невозможно было отличить от луны. Тучи пронзила вспышка грозы, и они поползли с оглушительным ревом, как разрушенный механизм, заслоняя небо. Хлынул ливень. Коробка в руках Ван Хэйчена была набита одеждой и электроникой, которой никак нельзя было залить водой. Но и бежать он тоже не мог. Поэтому решил найти какой-нибудь карниз, под которым можно укрыться. Изначально база была крупномасштабным полигоном для нового оборудования. Между административной зоной и жилой лежало огромное открытое пространство. Ветер хватал капли дождя размером с горох, и с размаху швырял прямо в лицо. Убежище так сразу было не найти. В это время позади него раздались шлепающие шаги, быстрые и легкие явно в сторону общежитий. Мужской голос крикнул. «Притормози! Не боишься убиться на таких каблуках?» Ван Хэйчен обернулся, чтобы уточнить, знакомые ли это и можно ли их попросить помочь ему добраться до места. Сотрудников проекта «Звезды» снова подчистили, а масштаб его был значительно расширен, Так что новичков он мог и не знать. Однако прежде, чем он успел глянуть, послышался знакомый женский голос, радостно кричащий. «Если не поторопишься, мы промокнем». «Ты что, старикан? Чего так медленно бежишь?» «Как бы быстро ты ни бежала, область, обращенная к дождю, останется той же. Не выйдет меньше намокнуть, если быстро бежать. Посчитай интеграл». «Да кто тебе поверит?» «Ты даже мне не веришь. А кому тогда поверишь?» «Уж подожди меня». Немножко намокнуть, это не смертельно. А ты уже труп! Байхуньюй бежала, смеясь и ругаясь на бегу через плечо, и не замечала босса, пока не оказалась совсем рядом. Она на мгновение опешила, затем резко остановилась и чуть не упала. Незнакомый Ван Хэйчену молодой человек бросился к ней и схватил за руку, предотвратив купание в грязи. «Босс, вас! Байхунью и хотела сказать «наконец-то освободили», но, к счастью, успела опомниться. «Как здорово!» — воскликнула она. «Мы так долго ждали вас». «Мы?» Мужчина первый шагнул вперед и протянул руку. «Здравствуйте, учитель Ван. Я так много слышал о вас. Очень ждал личной встречи. Я здесь новенький, занимаюсь энергетической инженерией. Сейчас провожу оценку технической осуществимости Моисея». Сяо Бай говорила «вы...» «Покушать гораздо. Мы все ждали, когда сможем вместе в ресторан сходить, а то вдвоем, что не заказывай, все равно не прикончишь». «Слышишь ты, Дзян!» — топнула ногой Байхуньюй. «Что ты несешь? Помоги боссу вещи донести. У тебя мозги, что ли, промокли?» Ван Хэйчен запомнил только фамилию этого человека. У него отобрали ношу, и он последовал за ними обоими до самого общежития, Байхуньюй Юй с молодым человеком помогли ему найти комнату и сложить вещи, и рассказали про основные проблемы в общежитии. Затем они ушли и дали Ван Хайчену принять душ. Перед тем, как закрыть дверь, парень хлопнул в себя полбу и с громким смехом сказал. «Ой, учитель Ван, я же не сказал вам, как меня зовут. Запамятовал. Меня зовут Дзян Чен. Успешное такое имя». Байхуньюй высунула голову из-за его плеча и улыбнулась. Не, он не запамятовал, а всегда был таким дураком. Босс, давайте побыстрее. Мы вас ждем, чтобы пойти ужинать.